Он лишь нервнее нажимал педаль машины, несущейся среди проклятий и криков «Долой диктатора! Долой совет трехсот!» Гиперболоид был в руках Шельги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. «Шельга разыграет революцию, как дирижер героическую симфонию!» Громкоговорители, установленные по приказу Гарина еще во время продажи золота,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 Иной прохожий не успевал выпучить глаза, как запленная, черная, огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом. Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензина, налить воды в радиатор, Мчался всю ночь. На утро власть диктатора еще не была свергнута. Столица пылала, зажженная термитными бомбами. На улице валялось до 50 тысяч трупов.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 Услышал, наконец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шильги: «Победа! Победа! Товарищи! В моих руках страшное орудие революции — гиперболоид!» Скрипнул зубами, недослушав, Гарин помчался дальше. В десять часов утра он увидел первый плакат сбоку шоссе. На фанерном щите огромными буквами стояло.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 и решетчатые башенки Аризоны. «Ванну, завтрак и спать», — сказал Гарин. Аризона повернула к Золотому острову. Гарин решил нанести удар в самое сердце восставших, овладеть большим гиперболоидом и шахтой. На яхте были срублены мачты, оба гиперболоида на носу и корме, замаскированные досками и парусиной, для того, чтобы изменить профиль судна и подойти незамеченными к Золотому острову. Гарин был уверен в себе, решителен, весел. К нему снова вернулось хорошее настроение. Утром следующего дня помощник капитана, взявший команду на судне после смерти Янсона, с тревогой указал на перистые облака. Они быстро поднимались из-за восточного края океана, Покрывали небо на огромной десятикилометровой высоте. Надвигался шторм, быть может, ураган, тайфун. Гарин, занятый своими соображениями, послал капитана к черту. Ну, тайфун, ерунда собачья, прибавьте ходу. Капитан угрюмо глядел с мостика на быстро заволакивающееся небо. Приказал задраить люки, крепить на палубе шлюпки и все, что могло быть снесено. И он мрачнел. Порывами налетал ветер, угрожающим свистом предупреждал моряков о близкой беде. На место вестников урагана высоких перистых облаков поползли клубящиеся низкие тучи. Ветер все грознее волновал океан, пробегал неспокойной рябью по огромным волнам. И вот с востока начала налезать черная, как овчина, низкая туча со свинцовой глубиной — Порывы ветра стали яростными, волны перекатывались через борт, и уже нерябью мялись горбы серо-холодных волн. Ветер срывал с них целые пелены, застилал туманом водяной пыли. Капитан сказал Зое Гарину, «Идите вниз, через четверть часа мы будем в центре тайфуна, моторы нас не спасут». Ураган обрушился на Аризону со всей яростью 11 баллов. Яхта, зарываясь, валясь с борта на борт так, что днище обнажалось до киля, уже не слушаясь ни руля, ни винтов, неслась по кругам суживающейся спирали к центру тайфуна, или окну, как его называют моряки, окно диаметром иногда до пяти километров, в центр вращения тайфуна. Ветры силою 12 баллов несутся со всех направлений кругом окна, уравновешивая свои силы на его периферии. Туда, в такое окно, уносилась круговоротом жалкая скорлупка Аризона. Черные тучи касались палубы, стало темно, как ночью. Бока яхты трещали, люди, чтобы не разбиться, цеплялись, за что попало. Капитан приказал привязать себя к перила мостика. Аризону подняла на гребень водяной горы, положила на борт и швырнула в пучину. И вдруг ослепительное солнце, мгновенное безветрие и зелено-прозрачные, сверкающие, как из жидкого стекла, волны, десятиэтажные громады, сталкивающиеся с оглушительным плеском, будто сам царь морской Нептун взбесящ шлепал в ладоши. Это и было окно. Самое опасное место тайфуна. Здесь токи воздуха устремляются отвесно вверх, унося водяные пары на высоту десяти километров, и там раскидывают их пленками перистых облаков верхних предвестников тайфуна. С борта Аризоны было снесено волнами все. Шлюпки, обе решетчатые башенки гиперболоидов, труба и капитанский мостик вместе с капитаном. Окно, окруженное тьмой и крутящимися ураганами, неслось по океану, увлекая на толчье чудовищных волн Аризону. Моторы перегорели, руль был сорван. «Я больше не могу», — простонала Зоя. «Когда-нибудь это должно кончиться!» «О, черт!» — хрипло ответил Гарин. Оба они были избиты, истерзаны ударами о стены и о мебель. У Гарина рассечен лоб. Зоя лежала на полу каюты, цепляясь за ножку привинченной койки. На полу вместе с людьми катались чемоданы, книги, вывалившиеся из шкафа, диванные подушки, пробковые пояса, апельсины, осколки посуды. «Гарин, я не могу! Выбрось меня в море!» От страшного толчка Зоя оторвалась от койки, покатилась. Гарин кувырком перелетел через нее, ударился о дверь. Раздался треск, раздирающий хруст, Грохот падающей воды, человеческий вопль. Каюта распалась. Мощный поток воды подхватил двух людей, Швырнул их в кипящую зелено-холодную пучину. Когда Гарин открыл глаза, В десяти сантиметрах от его носа маленький рачок-отшельник, залезший до половины в перламутровую раковину, таращил глаза, изумленно шевеля усами. Гарин с усилием понял, «Да, я жив». Но еще долго не в силах был приподняться. Он лежал на боку, на песке. Правая рука была повреждена, Морщась от боли, он все же подобрал ноги, сел. Невдалеке, нагнувший тонкий ствол, стояла пальма. Свежий ветер трепал ее листья. Гарин поднялся, пошатываясь, пошел. Вокруг, куда бы он ни посмотрел, бежали, и, добежав до низкого берега, шумом разбивали зелено-синие, залитые солнцем волны. Несколько десятков пальм, Простирала по ветру широкие, как веера, листья. На песке там и сям валялись осколки дерева, ящики, какие-то тряпки, канаты. Это было все, что осталось от Аризоны, разбившейся вместе со всем экипажем арифы Кораллового острова. Гарин, прихрамывая, пошел в глубину острова, туда, где более возвышенные места заросли низким кустарником и ярко-зеленой травой. Там лежала Зоя на спине, раскинув руки. Гарин присел над ней, боясь прикоснуться к ее телу, чтобы не ощутить холода смерти. Но Зоя была жива, веки ее задрожали, запекшиеся губы разлепились. На Коралловом островке находилось озерцо дождевой воды, горьковатой, но годной для питья. На отмелях раковины, мелкие ракушки, полипы, креветки, все, что некогда служило пищей первобытному человеку. Листья пальм могли служить одеждой и прикрывать от полдневного солнца. Два голых человека, выброшенные на голую землю, могли кое-как жить, и они начали жить на этом островке, затерянном в пустыне Тихого океана. Не было даже надежды, что мимо пройдет корабль и, заметив их, возьмет на борт. Гарин собирал раковины или рубашкой ловил рыбу в пресном озерце. Зоя нашла в одном из выброшенных ящиков с Аризоны 50 экземпляров книги роскошного издания проектов дворцов и увеселительных павильонов на Золотом острове. Там же были законы и устав придворного этикета «Мадам Ламоль» Повелительница мира. Целыми днями в тени шалаша из пальмовых листьев Зоя перелистывал эту книгу, созданную ее ненасытной фантазией. Оставшиеся 49 экземпляров, переплетенных в золото и софьян, Гарин употребил в виде изгороди для защиты от ветра. Гарин и Зоя не разговаривали. Зачем? О чем? Они всю жизнь были одиночками. И вот получили, наконец, полное, совершенное одиночество. Они сбились в счете дней, перестали их считать. Когда проносились грозы над островом, озерцо наполнялось свежей дождевой водой. Тянулись месяцы, когда с безоблачного неба яростно жгло солнце. Тогда им приходилось пить тухлую воду. Должно быть и по нынешний день Гарин и Зоя собирают моллюсков и устриц на этом островке. Наевшаясь, Зоя садится перелистывать книгу с дивными проектами дворцов, где среди мраморных колоннад и цветов возвышается ее прекрасная статуя из мрамора. Гарин, уткнувшись носом в песок и прикрывшись истлевшим пиджачком, похрапывает, должно быть тоже переживая во сне, Разные, занимательные истории. 1925-1926 годы. Конец книги.